Издательство «Эксмо». Мария Воронова «Прибавление семейства». Читает Мария Лутовинова. Ленинград растворялся в чайном мраке ноября, а Ирина готовилась к декрету. Оставалось доработать две недели, и дальновидный председатель суда перевёл её на мелкую рутину, назидательно заметив, что руководитель обязан знать все аспекты судейской работы. Ирина не возражала, понимая, что погружаться в громкий и сложный процесс в её положении глупо и безответственно. Мысленно она уже была дома, планировала дела, которые хорошо бы успеть сделать до родов, и на основе сугубо научных фактов пыталась угадать, кто появится на свет в этот раз — девочка или снова мальчик. Данные получались противоречивы. Вроде бы красоту малыш у неё не забирал, но живот был скорее грушей, чем огурцом. Так что поди, узнай. Пока гарантировать можно только одно. Какого пола не окажется ребёнок, он родится с густыми волосиками, потому что её страшно мучает изжога. Ирина встала и выпила чуть-чуть минералки. Совсем немного, чтобы не нарушать предписание врача. Отёков у неё не было, но доктор посоветовал ограничить жидкость, после чего Ирину немедленно начала мучить жажда. «Так всегда». Стоит что-то запретить, как сразу этого захочется. И не важно, что ты давно уже взрослый и рациональный человек». Убрав бутылку подальше за штору, чтобы не маячила перед глазами и не соблазняла, Ирина с ненавистью взглянула на книжный шкаф. «Надо вникать в тонкости гражданского законодательства, а мозгов на это уже нет. Беременность делает своё дело. В черепной коробке плещется кисель». который ещё очень нескоро вернётся в состояние мыслительного аппарата. А может, и вовсе не вернётся. Пока роды, пока кормление. Вернувшись в кресло, она сбросила туфли и потянулась, с удовольствием взглянув на свои по-прежнему изящные лодыжки и ступни без всяких признаков отёка. Страшно об этом подумать, чтобы не сглазить, но вдруг судьба в этот раз позволит ей доносить и родить без проблем. С Володей у неё была эклампсия, Потом Кирилл после ликвидации Чернобыльской аварии перенёс тяжёлую пневмонию. Так что их семья выполнила план по болезням на эту пятилетку. Только у судьбы не плановое хозяйство, а рыночная экономика. Стихийная. Кому-то всё, кому-то ничего. Ирина энергично тряхнула головой, выкидывая дурные мысли. «Чёрт возьми, она судья и мать большого семейства». У неё столько забот, что нельзя тратить силы, беспокоясь о том, что только ещё может произойти. А может и не произойти. Всё. Две недели на постижение рутины и человеческих склок, а потом декрет и отпуск по уходу за ребёнком. Целый год, наполненный только уютными домашними хлопотами и материнскими заботами. И никаких тебе сложных и ответственных решений. Господи, какая красота! Ну а если почувствовать ледяное дыхание подступающей деградации, то напишет Кириллу диплом, который ему давно пора защитить, да всё как-то руки не доходят. Ирина вздохнула. Муж и раньше не ставил высшее образование первым в списке своих приоритетов, а с началом перестройки вовсе забросил учёбу, посвящая все силы кооперативу, который создал на пару с мастером цеха. Цвет юности облетел, а вместе с ним и поэтические мечты, и тяга к творчеству. «Зачем я, когда есть Витя, Цой?» — однажды горько заметил Кирилл. И с тех пор ходил в рок-клуб только тусоваться со старыми друзьями. Летом, когда Кирилл был ещё слаб после болезни, и врачи настоятельно рекомендовали ему оставить горячий цех, мелькнул хороший шанс усадить его за парту. Но теперь муж поправился, окреп, к тому же очень удачно вышел закон об индивидуальной трудовой деятельности, будь он не ладен И Кирилл мгновенно забыл обо всех своих духовных исканиях. «Знаешь, Ирочка, я столько лет вопил о необходимости перемен, что теперь, когда они наступают, остаться в стороне будет просто непорядочно», со смехом заявил он и с головой погрузился в предпринимательскую деятельность. Ирина пока не понимала, как к этому относиться — радоваться или тревожиться. С одной стороны, вроде хорошо, когда человек не протирает штаны в каком-нибудь бессмысленном НИИ, а делает то, что приносит пользу людям и доставляет радость ему самому. Например, ремонтирует квартиры или шьёт модную одежду. В самом деле, что плохого в том, что Кирилл со своим мастером в свободное от основной работы время создают высокохудожественные заборы и могильные оградки? Люди хотят украсить свой быт, достойно чтить память близких, а мастера — получать хорошие деньги за хорошую работу. Вполне благостная картинка, если не думать о том, что всё это делается на территории завода и на оборудовании завода. И хочется, конечно, верить, что не из заводского сырья, но... Нет, блюстительницы закона не стоит развивать эту тему даже мысленно. У нас, конечно, общественная собственность на средства производства, Но вряд ли даже сам Маркс трактовал это в том смысле, что заходи, дорогой товарищ, на любое предприятие и твори там что твоей душеньке угодно. Хотя реальность сейчас так стремительно меняется. Ещё пару лет назад даже в самом жутком похмельном кошмаре не мог бы привидеться нынешний журнал «Огонёк». А теперь, пожалуйста, брала оторопь от первых номеров Но человек ко всему привыкает, в том числе и к сенсационным разоблачениям. Ирина поёжилась. Ширма из красных знамён и гипсовых бюстов пошатнулась, и по всему видно, что скоро упадёт. Какая пропасть откроется за нею и чем заполнится, неизвестно. Ясно только одно. Дети её будут жить не в том мире, к которому она привыкла, и играть им придётся по другим правилам. Сможет ли она помочь? «Дать хороший совет?» Вопрос риторический. Вздохнув, Ирина переложила листы бумаги копиркой, стукнула по столу, подравнивая, и заправила в пишущую машинку, бодро занесла руки над клавиатурой и уставилась в белую пустоту страницы, начисто забыв, что собиралась печатать. «Кофе бы попить, взбодриться, но из-за беременности нельзя». По утрам она с подачи гортензии Андреевны пьёт некую бурду, которую муж называет «тень кофе», состоящую из цикория и ячменя. И чай тоже ей заказан. Спасибо папе Вите зейды который специально для неё привёз трёхлитровую банку мёда и помешку шиповника и грецких орехов, сопроводив свои дары страстной речью про витамины и домашний продукт. Речь сия приняла Кирилла до самых пяток. Только почему-то сам он преспокойно пьёт, что хочет. Благо, в арсенале Витиного папы оказались и другие целебные жидкости типа самогона. А Ирине с детьми приходится напитываться силой природы. Володе шиповник нравится, а Егор его терпеть не может, но не капризничает, видя, как мать геройски давится витаминами. В животе медленно и сонно потянулся ребёнок. Ирина закрыла глаза, позволяя себе пережить момент абсолютного счастья. Всё хорошо и будет хорошо, а если нет, то у неё достанет сил справиться. Всю жизнь она тревожилась о том, что не сумеет, не достигнет, не оправдает надежд. Её представление о себе и о мире, точнее всего, можно было охарактеризовать поговоркой «слон в посудной лавке». Неловкая и неуклюжая Ира в тесной, хрупкой и громоздкой реальности, готовой разлететься вдребезги от любого её неосторожного движения. А как забеременела в этот раз, будто занозу из сердца вынули. Постоянная тревога исчезла куда-то. И самое забавное, что именно тогда, когда для неё появились весомые поводы — пневмония Кирилла, её беременность, в стране перемены, который чёрт знает куда приведут. Прежняя Ирина уже на пену бы и зашла, а нынешняя в ус не дует. Так всё-таки что она хотела печатать? Ирина потянулась к блокноту, но тут дверь кабинета открылась. «Не помешаю», — Павел Михайлович стоял на пороге, загадочно улыбаясь. Она поученически поднялась. «Сидите, сидите, Ирина Андреевна». Войдя, председатель плотно затворил дверь и, несколько поправ приличие бочком сел на край стола. будто надамский манер вскочил на лошадь. Подумав так, Ирина невольно улыбнулась. «Что, рада меня видеть, дорогая Ирина Андреевна? А я вам дело приготовил, ясное, как майский денёк». Ирина усмехнулась. С этой фразы в её жизни никогда не начиналось ничего хорошего, а только одна сплошная нервотрёпка. «За это вы меня точно не упрекнёте», продолжал Павел Михайлович, правильно истолковав её молчание. Совсем наоборот. Благодаря этому процессу вы, Ирочка, поймёте, что труд наш скорбный состоит не только в том, чтобы наказывать да склоки разбирать. Порой судья сподобится просто облегчить человеческое горе. Да? Да, Ирочка. Дело самое простое. Я вам железно гарантирую, что голову над ним ломать не придётся. Но сугубо деликатное. Такое деликатное, что справитесь только вы. с вашим женским тактом. Боюсь подумать, какого свойства дела это может быть. Всего лишь надо признать умершим без вести отсутствующего. Сроки там давно выбраны, доказательства собраны. На полчаса работы. Ирина зябко повела плечами. Там что, ребёнок? Ну что вы, Ирочка! Я, конечно, человек скверный, но не до такой степени, чтобы поручать подобные дела женщине В интересном положении. А деликатность тогда зачем? Если сроки вышли, то горе родственников потеряло остроту. Наверняка они человека уже десять раз мысленно похоронили. Кто там у них пропал? Алкоголик или дементная бабушка? Не угадали. Вполне себе положительная женщина, супруга секретаря партийной организации нашего университета Чернова. Вы же у нас девушка молодая, Наверняка застали его, будучи студенткой. И про исчезновение жены, думаю, не могли не знать. Ирина еле нашла в себе силы произнести в общих чертах. Павел Михайлович говорил, какой хороший человек Чернов, как много помогал другим хорошим людям, как мужественно переносит свалившееся на него несчастье, поэтому надо поберечь его психику на суде. А тем временем мир вокруг Ирины стремительно тускнел и терял краски. Закрыв за председателем суда дверь, она подошла к окну, глотнула ещё минералки и прижалась лбом к холодному стеклу. «Господи, но почему, как только ты почувствуешь себя счастливой и хорошей женщиной, жизнь немедленно даёт тебе пощёчину?»